Глава 14. Консулом он был, не считая прежнего, четыре раза. Сперва два года подряд и потом через каждые четыре года. В последний раз в течение полугода, в остальные по два месяца, причем в третий раз, он замещал в этой должности умершего предшественника, чего еще ни один правитель не делал. примечание Консульство Клавдия. 42, 43, 47 и 51 годы в третий раз, то есть в сорок третьем году, считая от консульства тридцать седьмого года. Суд он правил и в консульстве, и вне консульства с величайшим усердием, даже в дни своих и семейных торжеств, а иногда и в древние праздники, и в заповедные дни. Примечание: увлечения Клавдия судопроизводством осмеивается и в Апокалактинтосисе. Не всегда он следовал букве законов, и часто, по впечатлению отдела дела, умерял их суровость или снисходительность, милосердием и справедливостью. Так если кто в гражданском суде проигрывал дело из-за чрезмерных требований, тем он позволял возобновить иск. Если же кто был уличен в тягчайших преступлениях, тех он, превышая законную меру, приказывал бросать диким зверям.